Послание к филиппийцам, глава 4, стихи 11-13. Несколько лет назад мы с моим помощником летели через всю страну. В одном аэропорту наш рейс задержался. И неудивительно. Когда мы, наконец, оказались в самолете и отъехали от посадочного коридора, я выглянул в окно и увидел, что из двигателя валит дым. Подъехала пожарная машина с сиренами. Пожарники мгновенно залили пылающий двигатель пеной. Пилот сообщил, из-за небольшого возгорания в двигателе нам придется экстренно эвакуироваться. «Замечательно», – подумал я, – «возгорание двигателя – вещь неприятная, но находиться на земле во время этого небольшого возгорания будет очень приятно». Когда нам сообщили, что рейс будет задержан еще на два часа, многие пассажиры стали громко выражать свое недовольство. Я тоже был раздражен, но меня радовало то, что пожар произошел на земле, а не на небе. Но мне было нелегко сохранять такой позитивный настрой, поскольку мое расписание было очень напряженным. «Помни, Господь не тратит время попусту», – сказал я себе. А потом прозвучало новое объявление. «Нам подали другой самолет, который должен был доставить нас в пункт назначения вовремя. Отличные новости! Мы направились к другой стойке, сели в другой самолет и взлетели. Я совсем было успокоился, но тут заметил, что женщина, сидящая рядом со мной – Тихо плачет. «Я могу для вас что-нибудь сделать?» Спросил я. Женщина объяснила, что летит к своей 15-летней дочери. Из-за проблем, возникших в результате несложной операции, девочка оказалась на грани смерти. Я постарался утешить несчастную мать. Мы беседовали почти весь полет. Женщина даже улыбнулась, рассказывая мне, как она боится летать. «Если хотите, можете взять меня за руку», предложил я. Когда мы прилетели, женщина поблагодарила меня. Я сказал, что это я благодарен судьбе, которая после стольких задержек свела меня с ней. Господь не потратил свое время впустую. Он знал, что делал. Он посадил меня рядом с той женщиной, чтобы я помог ей справиться с тревогой и горем. Чем больше я думал о том дне, тем большую благодарность Господу испытывал за то, что он дал мне возможность поддержать эту женщину в трудную минуту. Безграничная жизнь. Когда в следующий раз твои планы рухнут из-за какой-то неожиданности, постарайся не огорчаться и не расстраиваться. Подумай, что тебе сделали неожиданный подарок, возможность, которая пойдет на пользу тебе или кому-то рядом с тобой. Будь готов оказаться в распоряжении Господа, когда ты Ему понадобишься.